Он не побоялся ринуться прямо на призрака и пройти сквозь него. Бесстрашное непоколебимое мужество, как показывает опыт святых, непобедимое оружие в противостоянии с теми, кто привыкли вытягивать силы из человека через его страх. Ученый, не доверяющий науке прошлого, пытается сейчас открыть духовный мир своим путем, методом проб и ошибок, умозаключений, опирающихся на нервные импульсы, плазмоиды и боеполевые структуры. Он в чем-то наивен, как ребенок, Но его сила в его искренности, стремлении действовать и мыслить самостоятельно, методично, независимо. Казалось бы, церковь, организация, имеющая тысячелетний духовный опыт, должна была по сравнению с наукой уйти далеко вперёд в познании духовной реальности, систематики иных миров и существ, но её история показывает, что эти существа превратили самих служителей Бога в своих служителей. Священнослужители хотели быть магами, хозяевами иных миров способными общаться с ангелами, повелевать стихиями, как когда-то это делал учитель христианства, но сами впали в зависимость от ритуалов самого низшего колдовства, некромантии, угождения семи духом, вызываемым черными каббалистическими заклинаниями. И для иерархии церкви ничего не значили странные желания семи ангелов поселиться и контактировать с людьми на том месте, где когда-то знатные сановники Рима предавались всем чувственным наслаждениям, И где позднее веками практиковались колдовские обряды. Церковью и её служителями двигала корысть. Они одни сознательно приходили к обманному колдовству, другие просто хотели быть частью могущественной корпорации жрецов, стоявшей выше власти королей, и для этого они были не проще придерживаться некоторых внешних ограничений, цель оправдывает средства. Корысть привела к соответствующим результатам, потому что наука, ведомая корыстью, не может вести к свободной истине, а вынуждена петлять в лабиринтах гипотез предрассудков. Ум, зажатый между корыстью и муками совести, не может познавать свободно, непредвзято. Были сделаны наблюдения, подтверждающие древнюю истину о стремлении невидимых существ как-то проявлять себя через человека. Большой статистический материал, собранный за века, указывает на то, что эти существа не прочь использовать человека для удовлетворения собственных страстей, что они стремятся всеми путями закрепиться в материальном мире, не теряя своих необычных способностей и используя для этого межвидовые скрещивания в кавычках между человеком и собой. Функции блюстителей нравственной чистоты, взятые на себя священнослужителями, обезовывали что-то совсем этим делать. Но ведь священные служители были самыми обычными людьми, не обладавшими терпением святого, состраданием святого, интуицией святого, смирением святого. Им не было дела до того, что для помощи человека нужно не осуждение, а сострадание, что учитель лечил людей от провощения духами, а не убивал их. Решать проблемы преступных с точки зрения морали связи хотелось как можно быстрее, как можно радикальнее. В голову приходил довод, что ради спасения всего подопечного стада можно пожертвовать несколькими овцами и живых людей, подозреваемых в интимных отношениях с демонами, стали отправлять на костер, провозглашая, что тем самым их души обретают спасение. Такие праведные побуждения, благие намерения, может быть, руководили какой-то частью монахов, епископов, но не всеми служителями культа. Те из них, кто научились извлекать выгоду из колдовства и покровительства семи ангелов, Самые осведомлённые учёные всей церковной иерархии потворствовали таким казням, зная, что как раз дым и кровь жертв больше всего нужны их невидимым покровителям. В целом выстраивалась система двух разделов знания: закрытого и общедоступного, система, в которой зрячие вели слепых в нужном им направлении. Туда, куда указывали духи к войнам, мятежам и другим общественным бедствиям. Интересно сравнивать истории разных церквей, сект, религиозных учений. Если брать жизни святых и великих религиозных реформаторов, таких как, например, Христос, Будда, то можно заметить, что ни один из них не претендовал на какое-то принципиально новое откровение.